Глава двадцатая. Пополнение. На орбите Шайна Алекса встретил сопровождающий. Это был дефт который в прошлый раз отвел его на базу троп. Алекс за глаза прозвал сопровождающего привратником. «Я смотрю, вот все-таки решили потратить на тебя деньги», — насмешливо произнес тот. «Интересно, что они в тебе нашли? Видимо, их устроило качество моей работы. Либо ты окончательно запудрил мозги рентгену». «Сомневаешься в способностях своего босса отличить правду от лжи?» Поднял бровь Алекс. «Рентген не всегда был моим боссом. Я пришел сюда с другого маяка», — лениво произнес привратник. «А твои способности мы еще проверим. если они окажутся не настолько впечатляющими, как ты болтаешь, тебе придется вернуть оплату. Так что я бы на твоем месте не тратил все кредиты. Разум». «Пока я еще ничего не получил». «Значит, получишь. Ты же именно за этим сюда прибежал. Ты сегодня разговорчивый. Почему?» В лоб спросил Алекс. Он подозревал, что привратник злится за тот инцидент, когда миром заметила его слежку. Тем не менее, разговор был показательным. Оказывается, не все так гладко в гильдии троп. Оказывается, после объединения маяков остались недовольны снижением статуса адепты, и они копают под Ули и рентгена или просто ждут, когда те совершат большую ошибку. Впрочем, в больших организациях всегда существовали разные фракции, борющиеся за власть. Очевидно, рентген принадлежал к самой сильной, но все могло измениться, если чудо-специалист подведет. А если не подведет, то Алексу могут и помешать. Изнутри. «Ох, еще и с этим разбираться. Интрига на интриге». «Однако этот тип говорит в открытую, от таких подлостей обычно ждать не приходится. Но рентгена подводить нельзя, иначе весь мой бизнес-строп рухнет», — отметил он про себя. «А почему бы и не поговорить?» — тем же ленивым голосом продолжил адепт. «Моя гильдия собирается слить на тебя кучу денег. Вот я и решил узнать, что ты за тип и какие у тебя возможности». «Если хочешь поговорить, представься. Якол...» Коротко ответил проводник. «Так чем же ты запудрил мозги рентгену?» «Часть моих возможностей ты уже видел». А, «А если забыл, то напомню. Я заметил твою слежку в прошлый раз, Якол». «Да, в этом ты хорош», — скривился превратник. «Или у тебя есть какой-то хитрый артефакт? В любом случае, я был неосторожен, и больше такого не повторится». «А что, слежка продолжится?» Невинно поинтересовался Алекс. «А ты что?» «Ребенок! Разумеется, мы будем за тобой приглядывать!» Ничуть не смущаясь, ответил Якол. «Ты берешь наши деньги, а мы хотим проследить за нашими инвестициями. Привыкай! Или откажись от сотрудничества прямо сейчас. Меня это тоже устроит. Я сам сообщу о твоем решении рентгену. Даже напрягаться не придется». «Спасибо. Меня пока все устраивает. Но, надеюсь, троп не расстроится, если и я буду приглядывать за ним». «Приглядывать за нами. Да ты наглец, парень. Ну, приглядывай, сколько влезет. Только не забывай, если ты не справишься с работой, за которую тебе платят, тебя ждут последствия, причем печальные. Пожалуй, я рискну». «Тогда следуй за мной», — буркнул Якол, открывая портал. К удивлению Алекса, переход оказался гораздо длиннее, и вышли они значительно дальше от Шайна и пространственной базы троп. На месте их встретили Ули и огромная толпа чемпионов. «Алекс, наконец-то ты здесь!» — обрадовался белокожий зам рентгена, увидев гостя. «Якол, спасибо за помощь, можешь идти». Проводник развернулся и молча испарился. «Якол — сильный мастер», — поинтересовался Алекс. «Очень», — рассеянно ответил Ули. «Только себе на уме. Ты готов провести твою операцию?» «В любое время. А почему мы встретились не на базе?» «А там небезопасно. Слишком много внимания». «Ваша база хорошо замаскирована?» «Если бы...» — поморщился Ули. «На самом деле сейчас шпионов хватает. Точнее, наблюдателей. Поскольку обычно у шпионов есть совести, они прячутся, а за нами следят в открытую. Чуть ли в гости не напрашиваются. Раньше такого не было. В общем, мы решили провести модификацию здесь. Мест подходит?» «Для работы мне нужна бесформенность, а ее здесь полно». «Так что место подходит, и расходы гороха снизятся». «Отлично», — обрадовался Ули. «Тогда можешь приступать. Здесь шпионов точно нет. Мы проверили. Никто не увидит, чем мы тут занимаемся». «Подожди-ка», — остановил собеседник Алекс. «А почему ты вообще решил, что шпионы должны следить за моей работой? Информация о каркасе утекла наружу?» «Ака нет, но, скажем так, мы не хотим рисковать». Дело в том, что когда мы запросили данные о черном хирурге, то заметили, что не только мы интересуемся твоим отрядом. А кто еще? насторожился Алекс. Не знаю, но наши источники в офисе арбитра намекнули, что им поступили запросы по твою душу. Ха, как интересно! Собственно, поэтому мы решили ускорить события на всякий случай. Ули, говори открыто, вы опасаетесь, что я могу вдруг взять и исчезнуть? усмехнулся Алекс ничего исключать нельзя усмехнулся белокожий алекс не стал продолжать расспросы но интерес к его персоне и черному хирургу можно было объяснить по разному может этот тиран слишком усердно меня рекламировал задумался он в любом случае после волны слухи об его отряде неизбежно распространятся и интерес усилится ведь черному хирургу не избежать участия в совместных битвах против монстров адепты не дураки и быстро сообразят, что неспроста небольшой отряд так долго держится на передовой, а не падает от отравления. Тем более Алекс планировал поработать над репутацией отряда и отступать не будет. Значит, в офис арбитра посыпятся новые запросы. «Интересно, обрадует ли это Клариссу?» — подумал он, вспомнив о персональном менеджере, прикрепленном к черному хирургу. Ха, может, она еще и заработает». Так или иначе, это дело будущего, а пока можно было не переживать. Поэтому Алекс выкинул из головы лишние мысли. Лучше сосредоточиться на работе, ради которой его сюда позвали. Модификация тел потенциала прошла в штатном режиме. Он брал группы по сотне адептов в каждой, заполнял адептов жалами и на автомате формировал каркас. Как ни странно, получилось немного отдохнуть так как работа полностью его загрузила, и в этот момент можно было не думать ни о чем другом. Ни о приближающихся монстрах, ни об интригах великих школ и больших гильдий. Алекс только следил лишь за тем, чтобы процесс шел без инцидентов. Но отклонений не было. Точнее, бывало так, что каркас формировался немного быстрее или медленнее. Все-таки адепты отличались друг от друга, и даже шаблонная структура в них появлялась по-разному. Однако дополнительных вмешательств не потребовалось. «Все», — объявил он Ули, едва последний чемпион троп облегченно вздохнул и отлетел подальше, с недоверием прислушиваясь к новым ощущениям. «Смотрю на тебя и удивляюсь», — протянул Ули. «Как легко и просто у тебя проходит такая сложная операция! А можно ли научиться этой замечательной технологии? Ты не думай, мы хорошо заплатим. Очень хорошо!» «Научиться?» Алекс на секунду задумался. Он прекрасно понимал, что гильдия Троп сделает все, что угодно, чтобы скопировать технологию выращивания каркаса. Собственно, прямо сейчас за ним следили несколько десятков энергетических хирургов, якобы с целью подстраховать, если что-то пойдет не так. Но на деле они пытались выведать секрет каркаса. На это же указывали некоторые интересные артефакты на телах некоторых адептов. Впрочем, Алекс этого ожидал и никак не противодействовал исследованиям. Все равно это было бесполезно. Троп не оставит попыток. К тому же, Алекс сильно подозревал, что рано или поздно технологию каркаса вскроют. Скорее всего, на другом уровне и другими средствами. Но как-нибудь повторят. Причем во время текущей большой гонки. Адепты вообще были изобретательными ребятами. И только дай им идею и покажи пример, и все. После этого и Алекс-то уже не нужен. Тут главное — понять принцип. Однако создание параллельной технологии потребует массы времени и большого количества подопытных с телами потенциала. Причем для некоторых подопытных эксперименты закончатся не очень хорошо. В этом смысле технология каркаса сильно отличалась от технологии создания дополнительных слоев тела потенциала. За последнюю Алекс не беспокоился. Во-первых, пока не знают лишь он и шестеро членов весов Ашара. А во-вторых, слишком много условий должно было сложиться, чтобы ее реализовать. Например, требовалось оперировать большими объемами энергии воплощения. У него, например, для этого имелся работник пустоты, где эту энергию можно было хранить. А что будут делать конкуренты? К тому же, сама операция требовала гораздо больше внимания и некоторых уникальных умений и возможностей. То есть требования к специалисту значительно возрастали. Ну и последнее. Операция дольше тянулась. Так что вряд ли в эту большую гонку кто-то научится создавать дополнительные слои тела потенциала, даже если адепты узнают о такой возможности. А вот с каркасом конкурентам могло повезти. Но даже если им повезет, Алекс надолго останется главным специалистом и будет снимать сливки с пациентов. Тем более рынок станет больше, так как больше народа узнают о каркасе. Значит, на заработок это не повлияет. Также имелись и другие плюсы. Если технология распространится, за мной не будут гоняться. Подумал он, а вслух произнес: Я могу подробно рассказать, что делаю, и даже показать во всех деталях. Но в ответ я хочу получить информацию о школе Ксарат. Не ту чушь, которую ты рассказал Цери, а все, что ты и Ренген знаете. При этом, если вы не сможете перенять технологию, это ваши проблемы. «Устраивает такое предложение?» um... Ули явно не был готов к такому ответу, но быстро сориентировался. «Мы подумаем. Думайте», — пожал плечами Алекс. «А сейчас я хотел бы вернуться на Шайн. Подожди, мы выяснили все про твой отряд и хотим, чтобы ты включил в него несколько наших чемпионов». «Вот так просто?» Алекс оторопел от такого незамысловатого предложения добровольно приютить несколько шпионов. «Подожди отказываться». Торопливо произнес Ули. Тебе это даже выгоднее, чем нам. Да, наши чемпионы увидят, чем ты занимаешься. Но ты же понимаешь, что мы все равно это узнаем. И не только мы. В твоем отряде сейчас почти пятьсот бойцов. Кто-нибудь да проболтается? Я в этом не так сильно уверен. Хмыкнул Алекс, вспоминая о миром. Вот и новая работенка для нее. Антишпионаж. Думающие машины умели это делать. А я уверен. Настаивал на своем Ули даже если твои бойцы святые и их невозможно подкупить не забывай что информацию можно вытащить без согласия адепта с другой стороны если в твоем отряде в открытую будут находиться чемпионы троп все догадаются что мы связаны и несколько раз подумают стоит ли атаковать черного хирурга а вам самим такая связь не помешает мы привыкли улыбнулся ули взаимоотношения троп и великих школ это постоянная невидимая борьба мы хорошо зарабатываем Но нас контролируют и за нами следят. Так что ничего нового для нас не случится. А вот тебя без нашей поддержки могут мимоходом раздавить. Так что тебе это выгоднее, чем троп. Тем более я же тебе не балласт предлагаю взять, а отличных мастеров пространства. Лучших. Не просто чемпионов, а элиту». Взвесив все за и против, Алекс принял решение. «Я согласен», — заявил он. «Мастера пространства мне действительно не помешают». «Но я оставлю одно условие. Пока они в моем отряде, они подчиняются только мне. Не тебе, не рентгену, не троп, а мне. Иначе я их вышвырну вон». «Условие нормальное. Мне подходит». Ули подозвал десяток чемпионов и представил их главу, двух с половиной метрового адепта по имени Ватерлон. Самой примечательной его особенностью был мини-хобот вместо носа и огромные глаза. Ватерлон сильно смахивал на какое-нибудь древнее божество из земной Индии, по крайней мере в том виде, как их рисовали. Отрадно, что, несмотря на статус элиты, Ватерлон смотрел на Алекса с огромным почтением и заверил, что будет выполнять все указания нового босса. «В каком виде ты хочешь получать оплату за работу?» — спросил Ули. «Кредиты или горох?» Всего Алекс обработал две с половиной тысячи троповцев. За каждого ему полагалось десять тысяч кредитов, что в итоге давало внушительные двадцать пять миллионов. «У вас есть высококачественное оружие?» — невзначай спросил он. «Откуда?» «Сами ищем. И даже некачественного немного. Тогда я возьму кредитами». «И ты готов отдать офису арбитра его проценты с 25 пяти миллионов?» — Изумился Уля. «Вот так просто!» «Мне нужны кредиты, чтобы не заниматься бартером». Надо сделать много покупок до прихода волны. И быстро. Кредиты удобнее. Как пожелаешь. Перевод сделаем. Они находились слишком далеко от Шайна. Отсюда даже Миром не могла связаться с отрядом через метки, а тем более жетоны не могли достать до офиса арбитра. Поэтому оплата должна была прийти позже. Однако Алекс не волновался. Для огромной гильдии затраты были не такими уж большими. А с учетом того, что Троп надеялась выведать секрет каркаса, Ули с рентгеном тем более не станут обманывать делового партнера. Напоследок Ули поинтересовался. — Какие планы до прихода волны? — Хочу поохотиться, — ответил Алекс. — В такое время? Но дело твое. — А, я понял. Ты беспокоишься о нашем уговоре насчет грейда тела потенциала, что если любой наш чемпион тебя обгонит, то скидка на перевозки аннулируется. — Но ты зря беспокоишься. — Расслабься, ты точно проиграешь. Ули весело рассмеялся и насмешливо посмотрел на гостя. «У нас есть довольно способные чемпионы. Тем более ты только что усилил лучших из них. Так что пользуйся скидкой, пока можешь. Долго она не продержится». «Посмотрим», — пожал плечами Алекс. В этот момент рядом возник Якол. Выглядел привратник не сильно довольным. Видимо, ему не понравилось, как быстро и ловко Алекс массово обработал чемпионов. А по их довольным лицам было понятно, что изменения их полностью устраивают. Видимо, ему также не понравилось, что Ули направил десяток мастеров пространства в черного хирурга. Якол любезно буркнул «следуйте за мной» и открыл портал для Алекса и десятка его сопровождающих. После того, как портал за Алексом закрылся, Ули еще несколько секунд висел на месте, о чем-то размышляя. Безна, Зачем этому парню информация к сарате?» что он такого знает о древней школе?» Тихо пробормотал он. «Будь Алекс обычным адептом, Ули не беспокоился бы. Технология выращивания каркаса стоила невероятно дорого, и ее действительно можно было обменять на тайну Ксарата. Тем более школа Ксарат была не самой большой тайной во Вселенной, особенно во втором радиусе. Так что сделка была в пользу троп с большим перевесом». Однако Алекс необычный адепт и уже несколько раз это доказал. Поэтому неизвестно, что он сделает с этими знаниями. Надо обсудить это с рентгеном. Очнулся наконец Ули и приказал чемпионам сворачиваться. В центре толпы активировался еще один портал, но гораздо больший, и через несколько минут космос опустел. До прихода волны здесь вряд ли кто-нибудь появится. Следующие сутки Алекс провел в заботах. Зато сделал многое. Отвез пополнение на базу черного хирурга. Сгонял к цели, которой удалось отыскать партию готового оружия. Правда, обошлась она не в 6-7 миллионов кредитов, как предсказывала Лисав, а во все 15. Однако тут даже внутренний бухгалтер не стал возражать. Оружие было необходимо, и миром это понимало. Тем более в «Черном хирурге», как в любом свободном отряде, практиковалось распределение добычи, и половина доходов шла в кассу отряда. Так что расходы будут постепенно компенсироваться. Высокая цена объяснялась, разумеется, страшным дефицитом. Перед волной все смели, а все мастера работали исключительно по набранным заказам. Собственно, даже эта возможность была чудом. Какой-то догадливый торговец взял огромный кредит, выкупил заранее парочку складов и выжидал. А Цера его нашла. Видимо, она чувствовала свою вину за информацию о Ксарате, за которую Алекс заплатил много, а получил крайне мало. Правда, свою долю как посредник между Алексом и Троп Цера взяла без разговоров. Алекс на такие мелочи не обращал внимания. Как лидер отряда он должен был думать другими критериями. Помнится, в Антане у гильдии Табера масштабы были гораздо внушительнее. Поэтому с легким сердцем он прикупил у сообразительного торговца еще и 50 комплектов брони, на что дополнительно ушло 7 миллионов. Да, защита сейчас стоила гораздо дороже оружия. Время было такое. Может, в бою армия против армии у тебя и не будет шанса дотронуться до монстра, зато его атаки тебя точно достанут. К сожалению, торговать каркасом Алекс не мог. Пока не мог. Но сейчас ему даже хотелось, чтобы троп побыстрее перенял технологию. Это позволило бы зарабатывать больше и не бегать к троп по каждому чиху. Так или иначе, все было готово к охоте. И на следующий день черный хирург в полном составе отправился отрабатывать боевые навыки. Хотя многие смотрели на них, как на сумасшедших. Волна же приближалась, и окрестности Шайна постепенно заполнялись чудовищами. Для большинства отрядов охотничий сезон уже закрылся.